Глава 10. Время шло, а Пламенный продолжал вести игру. Но игра вступила в новую фазу. Стремление к власти ради выигрыша уступало место в борьбе за власть ради отмщения. В Сан-Франциско было немало людей, отмеченных им в списке черными пометками. И он то и дело стирал эти пометки своими молниеносными ударами. Он не просил пощады и сам не щадил. Люди боялись и ненавидели его. Никто его не любил. Никто, кроме Ларри Хегена, его адвоката, который готов был положить за него жизнь. Но Хеген был единственным человеком, с кем Пламенный действительно был близок, хотя и поддерживал товарищеские отношения с грубой беспринципной свитой политических заправил. высидевших в клубе Риверсайт. С другой стороны, и отношение Сан-Франциско к пламенному несколько изменилось. Хотя он со своими разбойничьими приёмами и был определённой угрозой для финансовых игроков старой школы, но угроза эта была настолько серьёзна, что они рады были оставить его в покое. Он уже научил их прекрасному правилу не тревожить спящего пса. Многие из тех, кому грозила опасность от его огромные медвежьи лапы, тянувшиеся к катке с мёдом, пытались даже умиротворить его, влезть к нему в дружбу. Айсто Пасифик обратился к нему с конфиденциальным предложением вернуться в клуб, но он быстро отклонил его. Он охотился за многими членами этого клуба. В всякий раз, когда представлялся случай, хватал их и разрывал. Даже пресса, за исключением одной или двух шантажирующих газет, перестала его оскорблять и сделалась почтительной. Короче, на него смотрели как на медведя из полярной глуши, а благоразумие требует уступать дорогу медведю. Когда он напал на пароходные компании, вся стая подняла лай и досаждала ему, пока он круто не повернулся и не отхлестал их в такой жестокой схватке. Какой Сан-Франциско никогда ещё не видывал. Нелегко забывалось забастовка моряков каботажного плавания и передача муниципального управления рабочим лидерам и заправилам. Уничтожение пламенным клинкнером и компанией Калифорния и Альтамон Трест служило предостережением. Но тогда на него не обратили внимания, считая это отдельным случаем. Они верили в свою силу и численность, пока не получили хорошего урока. Пламенный по-прежнему пускался в рискованные спекуляции. Так, например, в виду неминуемого взрыва русско-японской войны, он перед носом испытанных и могущественных судовых игроков протянул руку и захватил монополию на все грузовые пароходы годные для плавания. Не было, пожалуй, ни одного на семи морях незафрахтованного им. Как всегда, он занял позицию. Вам придётся прийти и повидаться со мной. Грузу отправителем ничего не оставалось сделать, как этому подчиниться. Дорого платя за удовольствие с ним встретиться. Но теперь все его рискованные авантюры и битвы преследовали одну цель. Настанет день, говорил он Хегину. Когда владеет достаточными средствами, он вернётся в Нью-Йорк и сведёт счёты с господами Доусетом Леттоном и Гугенхамером. Он им покажет, как стирают в порошок, какую ошибку они сделали, вздумав его одурачить. Но он никогда не терял рассудка и знал, что ещё недостаточно силён для решительной схватки с этими тремя главными врагами. И чёрные отметки против их имён оставались не стёртыми. Диди Мезон всё ещё служила в конторе. Он не вступал с ней больше в разговоры, не спорил о книгах и о грамматике. Живой интерес к ней исчез. Она стала для него приятным воспоминанием о том, чего никогда не было. Радостью, которую он по природе своей никогда не мог испытать. Однако, хотя интерес его угас, а энергия ушла на бесконечные битвы, он замечал и отблеск света в её волосах, замечал каждое быстрое и решительное её движение, каждую линию фигуры, подчёркнутую костюмом. Несколько раз он повышал ей жалование, и теперь она получала 90 долларов в месяц. Дальше он уже не смел идти. Но ему удалось облегчить ей работу. Когда она вернулась после каникул, он оставил её заместительницу в качестве помощницы. Кроме того, он перевёл контору в другое помещение, и теперь обе девушки имели отдельную комнату. Его глаза становились зорче, когда дело касалось Диимезон. Он давно уже заметил, что во всех её манерах и походке проскальзывает какая-то своеобразная гордость. Это не бросалось в глаза, но тем не менее привлекало внимание. Он решил поэтому, что она считает себя своё тело прекрасным ценным сокровищем, которым следует берегая гордиться. Он сравнивал её походку и манеру одеваться с внешним видом её помощницы, стенографистки в других конторах и женщин, с которыми он сталкивался на тротуарах. Она умеет себя держать, решил он. И знает, как одеться и носить платье, не унижая себя, но и не хватая через край. Чем больше он её видел, и чем лучше, как он думал, узнавал, тем недоступнее она ему казалась. Но так как у него не было намерений с ней сблизиться, то никакого неудовольствия он не испытывал. Он был рад, что заполучил её в свою контору. и надеялся удержать у себя. Этим исчерпывалось его отношение к ней. Минувшие годы плохо отозвались на пламенном. Жизнь, какую он вел, была ему вредна. Он располнел, а мускулы размякли и потеряли упругость. Ему приходилось выпивать все больше и больше коктейля, чтобы добиться желаемого результата — опьянения. дававшего ему отдых после напряженных деловых операций. К этому присоединялось еще и вино за завтраком и обедом, а после обеда в Риверсайде хорошая порция шотландской с содой. К тому же тело его страдало от недостатка упражнений. Пошатнулись и моральные устои, так как он почти и не общался с порядочными людьми. Он никогда и ничего не умел скрывать. Многие его выходки стали достоянием публики. В некоторых случаях описывались в газетах в тоне весьма юмористическом. Например, его увеселительные поездки на большом красном автомобиле в Сан-Хосе с пьяной компанией. И, по-видимому, ничто не могло его спасти. Религия прошла мимо него. Давным-давно умерла, говорил он об этой фазе своего духовного роста. Человечество его не интересовало. Согласно его примитивной социологии, всё было игрой. Бог, причудливое, абстрактное, безумное существо, которое мы зовём случаем. Каждый играл, соответственно тому, как посчастливилось ему родиться сосунцом или грабителем. Случай сдавал карты, а владельцы подбирали те, какие выпадали на их долю. Протестовать не имело смысла. Какие карты на руках с теми и нужно играть всем, и горбатым, и прямым, и коллегам, и здоровым, и идиотам, и умникам. Какая тут справедливость? Карты в подавляющем большинстве случаев были таковы, что их обладатели попадали в класс сосунцов, и лишь немногие могли стать грабителями. Вот это карточная игра и есть жизнь. А толпа игроков общество. И горным столом была земля, и земля же, вернее, всё, что у меня и было, от ломтя хлеба до автомобилей. Ставка. А к концу игры все, и счастливые, и несчастные, всё равно умирают. Тяжело приходилось смиренным глупцам. Его с самого же начала они были обречены на проигрыш, но присматриваясь к победителям, Он всё больше убеждался, что им нечем похвалиться. Они тоже давным-давно были мертвы, да и жизнь их жизнь них сводилась к немногому. Это была дикая звериная борьба. Сильные попирали слабых, а сильные люди подобные Доссе, Тулеттону и Йогехаммеру отнюдь не были лучшими. Это он успел понять. Он помнил своих младших товарищей полярных стран. Они были смиренными глупцами, на их долю выпала тяжёлая работа, а плоды их трудов у них отнимали, как у той старухи, занимающейся винодели на холмах Суномы. Однако они были правдивей, честнее и откровеннее людей, которые их грабили. Победителями были люди порочные, вероломные и жестокие. Но и у них не было права голоса. они держали те карты, какие были им сданы. А случай чудовищный, безумный бог, хозяин всего притона, смотрел и ухмылялся. Это он, именно он превратил всю вселенную в карточный стол. При сдаче карт нет справедливости. Маленьких людейшек, пухленьких младенцев даже не спрашивали, хотят ли они играть. У них не было выбора. случай вталкивал их в жизнь, припирал к столу, вокруг которого шла суета, и говорил: "Теперь играйте, проклятые, играйте!" И они старались изо всех сил, бедные чертянята. У иных игра приводит к паровым яхтам и дворцам, у других к приютам и богодельням. Одни ставят снова и снова на одну и ту же карту и всю свою жизнь возделывают виноград. надеясь добиться, наконец, фальшивых зубов и гроба. Другие рано выходят из игры, вытянув карты, вещавшие насильственную смерть или голод в бесплодной стране, либо отвратительную и мучительную болезнь. У иных карты вещают о короне и безответственной незаслуженной власти, а других наделяют тщеславием, непомерным богатством, Унижением и позором или тянутых к женщинам и вину, что касалось его самого, то он вытянул счастливые карты, хотя ещё не мог видеть их все до последней. Кто-нибудь или что-нибудь ещё может его настигнуть. Безумный бог случай, быть может, заманивал его к такому концу. Несчастное стечение обстоятельств. Ещё через какой-нибудь месяц Банда грабителей будет танцевать военный танец вокруг останков его финансовой мощи. Даже сегодня его может переехать автомобиль, либо вывеска упадёт и пробьёт череп, кто мог знать? А потом ведь на свете есть ещё болезни, вечно стерегущие человека. Одна из самых жутких выдумок случая. Ведь может завтра или на этих днях прыгнет на него бацилл, целой сотней их. И прощай, жизнь. Неделю назад он встретил доктора Баскома, Ли Баскома. Тот разговаривал, смеялся, казался воплощением молодости, сил, здоровья. А через 3 дня он умер. Пневмония, ревматизм, сердце и одному небу известно, что ещё в придачу. К концу он кричал в агонии так, что слышно было на весь квартал. Это было ужасно и сильно потрясло Пламенного. А когда придет его черед, кто мог сказать? Пока оставалось только играть картами, какие были у него на руках, и они вели к битве, мщению и коктейлям. А случай восседал на своем троне и усмехался.